В следующие две недели перемены посыпались на меня дождем Барич поднял меня на рассвете Он тщательно вымыл меня и подрезал мне волосы так, чтобы они не лезли в глаза А остальные собрал в конский хвост на затылке Такую прическу носили взрослые, которых я встречал в замке После этого Барич велел мне одеться в лучшую одежду И пощелкал языком, увидев, как мала она мне стала Потом пожал плечами и сказал, что придется обойтись тем, что есть. В конюшне он показал мне кобылу, которая теперь стала моей. Она была серой масти с размытыми яблоками. Ее гривы, хвост, морды и чулки были черными, как будто она извалялась в саже. Имя у кобылы было подходящее – «Уголек». Это было спокойное животное, хорошо сложенное и ухоженное. Менее капризную лошадь трудно себе представить. Я по-мальчишески надеялся заполучить хотя бы резвого мерина, но вместо этого моей лошадью стало уголек. Я попытался скрыть разочарование, но Барич, видимо, почувствовал его. Думаешь, не больно-то она хороша, верно? Ну а сколько лошадей у тебя было вчера, Фитц, что ты воротишь нос от такой послушной умницы, как уголек? Она носит жеребенка от этого шалого жеребца, лорда Темперанса. Так что смотри, обращайся с ней осторожно. До сих пор ее объезжал коп. Он надеялся сделать из нее лошадь для охоты, но я решил, что она лучше подойдет тебе. Он немного огорчен этим, но я обещал ему, что он получит жеребенка. Барич приспособил мне старое седло и поклялся, чтобы там не говорил король, нового я не получу, пока не покажу себя хорошим наездником. Уголек хорошо слушалась поводьев, у нее был очень ровный шаг. Она прошла хорошую выучку у Коба. Ее ум и темперамент напоминали мне тихое озеро. Если она и думала о чем-то, то только не о том, что мы делали, а проникнуть в ее мысли я не рискнул. Слишком уж пристально Барич за мной следил так что я ехал на ней вслепую, общаясь с лошадью только посредством собственных колен, поводьев и перемещения своего веса. Это было тяжело физически. Я устал задолго до того, как окончился мой первый урок. Барич знал это. Но это не означало, что он разрешил мне не почистить и не накормить лошадь и не привести в порядок мое седло и снаряжение. И только когда грива у уголек была тщательно расчесана, и старая кожа седла блестела от масла, мне, наконец, было позволено позавтракать самому. Но когда я метнулся к задней двери кухни, на мое плечо опустилась тяжелая ладонь барича. «Этого больше не будет», — сказал он твердо. «Это годится для солдат, садовников и прочих. Есть зал, где едят благородные господа и их личные слуги. И теперь ты будешь есть там». И, сказав это, он втолкнул меня в темную комнату, где господствовал длинный стол. По главе этого стола стоял еще один, повыше. Столы ломились от самых разнообразных язв. Вокруг сидело множество людей на разных стадиях трапезы. Потому что, когда король, королева и принц не присутствовали за высоким столом, как сегодня, никто не придерживался этикета. Барич подтолкнул меня к месту по левому краю стола Чуть ближе к высокому столу, чем середина Сам он ел с той же стороны, но дальше от королевских мест Я был голоден, и никто не смотрел на меня достаточно пристально Чтобы я почувствовал себя не в своей тарелке Так что я быстро справился с обильным завтраком Еда, которую я воровал на кухне, была горячее и свежее Но такие мелочи немного значат для растущего мальчика И я хорошо подкрепился после долгого голодного утра Набив живот, я начал подумывать о некой песчаной насыпи, прогретой послеполуденным солнцем и усыпанной кроличьими норами, где щенки и я часто проводили сонные послеобеденные часы. Я начал вставать из-за стола, но неожиданно у меня за спиной оказался незнакомый мальчик. Господин? Я оглянулся, чтобы понять, с кем он разговаривает, но все остальные склонились над тарелками. Мальчик был выше меня и старше на несколько лет, так что я удивленно смотрел на него снизу вверх, когда он, глядя мне прямо в глаза, повторил. «Господин, вы уже закончили трапезу?» Я наклонил голову, слишком удивленный даже для того, чтобы говорить. «Тогда вы должны пойти со мной. Меня послали за вами. На площадке для упражнений с оружием вас ожидает урожай». Ход, если, конечно, ваши уроки у Барича на сегодня уже окончены». Барич внезапно появился рядом и изумил меня, опустившись передо мной на одно колено. Он надернул мой камзол и пригладил волосы со словами. «Похоже, на сегодня окончены». «Не смотри так удивленно, Фитц. Неужели ты думал, что король не хозяин своему слову? Вытри рот и шагай, Ходд, более строгий учитель, чем я». Опоздание недопустимо, так что давай поторапливайся Брандт отведет тебя С упавшим сердцем я повиновался Следуя за мальчиком, я пытался вообразить наставника Более строгого, чем Барич Даже думать об этом было страшно